Глава 55 Папа, он выглядит так вкусно. «Может быть, это и не гадкий утёнок?» сказал Майкл со странным выражением лица, глядя на рыжего кота, мяукающего на Эмми. Он никогда раньше не видел такой странной ситуации. Кошка вылупилась из яйца. Дарвин в вас стал бы из мёртвых, если бы услышал об этом. Но, возможно, яйцекладущая кошка пережила естественный отбор, А живая кошка нет. Это не совсем маловероятно. В конце концов, это другой мир. 9 из 10 оранжевых кошек были толстыми, а остальные очень толстыми. В прошлой жизни он вырастил собаку и кошку, и та кошка была очень толстой, оранжевой кошкой. Глядя на полуоткрытые глаза милой кошки и её тело размером с ладонь, даже Майкл чуть бы её не поднял её, а внимать кошку было очень приятно. Но ведь она вышла из яйца. Это гадкий утёнок. Это гадкий утёнок, верно? Точно, это гадкий утёнок, совершенно уверенно эми кивнула головой. Затем она с неприязнью посмотрела на маленькую кошку. Ты такая уродливая, и у тебя ещё две лишние ноги. Ты ведь даже не умеешь плавать, правда? Теперь я буду звать тебя гадкий утёнок. Может быть, мы будем называть его рыжим или рыжиком? Что скажешь? Майкл пытался убедить её сменить имя, потому что ему было жаль этого маленького котёнка. «Нет, папа, это гадкий утёнок. Ты не можешь просто изменить его название на то, что ты хочешь», — серьёзно сказала Эмми, покачав головой. «Мяу!» Маленькая оранжевая кошка замотала головой в скорлупе, видимо, чтобы показать, что ей не нравится это имя. Эмми с улыбкой кивнула. "Ах, я тоже знала, что тебе понравится это имя", она сняла белый кусочек с её головы и мрачно сказала: "Гадкий утёнок, если я назову твоё имя, ты должен ответить, и я буду хорошо с тобой обращаться, пока ты не вырастешь в лебедя". Затем имя невольно сглотнова. Маленький кот сразу же стал послушным. "Мяу", сказал он кивнув. "Хорошо," Так, да, назовём его Гадкий утёнок. Майкл бросил сочувствующий взгляд на кошку. Может быть, она думает, что все те, кто родились из яиц, скорее всего, гадкие утята, кроме того, это её питомец. Она может называть его как угодно, но он не вырастет в лебеде. Желание иметь съесть его, вероятно, превратится в дым. На самом деле, Майкл серьёзно сомневался, что это была обычная оранжевая кошка. В конце концов, этот собиратель травы нашёл её на скале и добрался туда с верёвкой. Следы верёвки на руке и теле торговца указывали на то, что он не угал. Как он не старался, он не мог разглядеть в этом контенте ничего, кроме его превосхождения интеллекта в понимании человеческой речи. У него даже не было крыльев на спине. Он не знал, во что она превратится, когда вырастет. Затем симпатичный Тоторо вдруг пришёл ему на ум. Он покачал головой. Лучше бы она не стала такой толстой. Этот оранжевый котёнок выглядит как обычный котёнок, за исключением того, что он немного больше и выглядит как кошка, которой около двух недель. Он схватил яичную скорлупу двумя белыми лапами, пытаясь выбраться, так как он был слишком мал и не имел достаточной силы, он долго давил на неё. но в конце концов потерпел неудачу. Теперь он жалобно смотрел на Эмми своими сапфировыми глазами и мяукал, как беспомощный ребёнок. Казалось, он уже полагался на Эмми. «Ладно, ладно, позволь мне помочь тебе», нетерпеливо сказала Эмми. Но она уже протянула руки, собираясь вытащить его. «Подожди, Эмми, сначала мы должны его почистить», быстро сказал Майк. Он пошёл за чистым полотенцем, и помог Эми вытащить котёнка. Они вытерли его и завернули в полотенце. Снаружи осталась только его маленькая головка. Он невидно посмотрел на Майкла и Эми. "Папа, он выглядит так вкусно". Лицо Эми просияло, когда она увидела маленького кошка в полотенце, похожего на кошачий рулет. Майку тоже захотелось рассмеяться. Они обе были такие милые. Котёнку сразу стало не по себе. Он откинул голову назад и сказал: "Мяу, мяу". Он пытался выбраться наружу. Гадкий утёнок, в виде себя хорошо. Я не съем тебя прямо сейчас. Не волнуйся, сказала Эми с улыбкой, поглаживая его маленькую голову. Тревожный кот мгновенно успокоился и быстро заснул. "Пусть спит. Нам нужно приготовить что-нибудь для него", сказал Майкл Эми. Оказалось, он потратил много сил, чтобы быстрее выбраться из яйца. Он будет голден, когда проснётся. Он настоящий тунеядец. Он уснул сразу после вылупления. Эми с неприязнью отдёрнула руку. Чем же мы будем его кормить? Радожный жареным рисом? спросила она, глядя на Майка. Майк покачал головой. Нет, новорождённый котяга-гадкий утёнок не может съесть жареный рис. Мы должны кормить его овечьим или коровьим молоком. Давай сходим и купим немного для него. Он выростил свою оранжевую кошку из маленького котёнка, так что он был очень опытным. Внезапно Майк что-то вспомнил и мысленно спросил: Система, ты продаёшь детские бутылочки? Система не поставляет товары для младенцев. Серьёзно ответила система. У меня сейчас не так много наличных, спокойно сказал Майк. Тебе лучше назвать хорошую цену, потому что через несколько дней она сможет самостоятельно слизывать молоко с тарелки, и тогда они мне уже не понадобятся. Одна высококачественная детская бутылочка и слюнявчик в подарок. Всего 5 золотых монет. Сияющее послание промелькнуло у Майкла в голове. Два бесплатных слюнявчика, сказал Майкл продумав. «Одна высококачественная детская бутылочка и два слюнявчика для домашнего животного доставлены. Пожалуйста, проверьте!» Сказала система и тут же исчезла. Майкл открыл дверь и обнаружил новенькую детскую бутылочку и два прелестных слюнявчика. Они были просто идеальны для кормления котёнка. Что касается того, почему он не купил молоко у системы, Он подумал, что система не будет продавать ему какие-либо ингредиенты, которые не используются для приготовления пищи. Даже если это произойдёт, цена продуктов в системе будет очень высокой, и молоко, вероятно, поступит из экзотического места. Теперь у него осталось немного денег, но ему ещё нужно улучшить его снажение, поэтому теперь их надо экономить. Эмики Вно. О'кей. Она положила гадкого утёнка обратно в корзину. И мягко накрыла его одеялом. Затем она встала и взяла Майкла за руку. Она сделала несколько шагов и повернулась, чтобы посмотреть в сторону корзины, немного обеспокоенно. "Но папа, а что если он проснётся, когда мы выйдем? Будет ли он напуган? Я чувствую, что он смотрит на меня как на свою мать". Майкл с улыбкой покачал головой. "Не думаю, что он скоро проснётся", сказал он. "Покупка молока не займёт много времени". Эми довольно умна. Она знает, что заслуживает его доверия с тех пор, как он впервые увидел её. Это первый раз, когда она воспитывает домашнее животное. Несмотря на то, что она сказала несколько плохих вещей о нём, я могу сказать, что ей он очень нравится. Эми кивнула. Тогда пойдём и вернёмся пораньше. Она взяла Майкла за руку и направилась к двери. Глава 56. Этот тофу-пудинг сладкий или пикантный? Действительно, им не потребовалось много времени, чтобы купить бамбуковую банку овечьего молока. Майкл потратил на неё всего 20 медных монет и получил ещё одну банку бесплатно, что заставило его задуматься, не был ли он немного жадным. Когда они проходили мимо магазин волшебных зелий на обратном пути, они снова дразнили чёрный уголёк и зелёный горошек. Когда они вернулись и открыли дверь, они услышали немного тревожный крик котёнка. Не бойся, гадкий утянок. Ты такая уродяна, что будешь в безопасности даже если останешься один, сказала Эми, проскользнув под руку Майклу и подбежав к нему. Её способ успокоить был, правда, необычным. Улыбаясь, Майкл вошёл и поставил молоко на стойку. Маленькое полотенце теперь было разбросано по корзине, и котёнок смотрел на Эми, положив обе лапы на край корзины. Как брошенный ребёнок, его глаза слезились. Жалкое зрелище. Ладно, ладно. В следующий раз мы возьмём тебя с собой. Ты маленький смутьян, Эми вздохнула. Она протянула руки и погладила его по голове, и он тут же перестал плакать, и сузил глаза, наслаждаясь её поглаживанием. Майкл улыбнулся. Она всегда говорит о том, что хочет съесть его. Но так как они живут вместе, она обязательно будет связана с ним. Он не хотел говорить ей, что она должна делать, потому что было бы лучше, если бы она сама смогла понять, что друзья и товарищи важны. Она уже превратила чёрный уголёк в своего друга. Она сказала, что хочет съесть его, просто потому что у неё есть небольшая одержимость с жареным гусям. Не более того. Майкл вынул бутылку для молока, которую он купил у системы, и вскипятил бутылку, чтобы убить микробы. Затем он нагрел молоко и вылил его в молочную бутылочку. Он капнул на ладонь несколько капель и убедился, что оно тёплое, но не обжигающе горячее. Удовлетворенный Майкл поставил оставшуюся банку в холодильник и взял в руки бутылку с молоком. Майкл присел рядом с дочкой. "Что это, отец?" с любопытством спросила Эми, глядя в бутылку в руке Майкла. "Овечье молоко находится в прозрачной бутылке с мягкой штукой на ней. Для чего она нужна? подумала она. Мяу. Гадкий утёнок тоже увидел бутылку. Должно быть, он учуял запах молока. Его глаза сияли, и он облизывался. Судя по всему, он умирал от голода. Это детская бутылочка. Она нужна для кормления младенцев и детёнышей животных вроде этого. Майкл улыбнулся и поднёс сосок к мордочке котёнка. Приятный запах молока и собственные инстинкты подтолкнули его к соску, и он с удовольствием сосал его. Белое овечье молоко вытекало из уголка и упало на белую шерсть на его груди. Ему это очень понравилось. Содержание сахара в овечьем молоке относительно низкое, а гадкий утёнок похож на котёнка в возрасте от одной до двух недель. И он дикий, поэтому он должен быть в состоянии переварить овечье молоко, подумал Майкл. Если это не сработает, я куплю особый рецепт у системы. Однако он, может быть, будет не очень дешёвым. Глаза ими заблестели. Это так интересно, отец. Можно мне его покормить? Она спросила с надеждой. Конечно, но не пачка его, потому что он слишком мал для мытья. Вот почему мы должны одевать на него слюнявчик для домашних животных. Майкл протянул бутылку ими и достал с прилавка слюнявчик в цветочек. Он хотел сначала вынуть бутылку, а потом завязать его, но крошка, казалось, прочитала его мысли. Она крепко сосала сосок. У Майкла не было выбора, кроме как заставить Эми поднять бутылку и завязать слюнявчик, пока он ещё пил. "Ну тогда я оставлю это тебе. В этой бутылке молока должно быть достаточно. Я пойду приготовлю ингредиенты для обеда", сказал Майкл, глядя на Эми, которая осторожно кормила котёнка с бутылкой в руках. Эми кивнула. "Не волнуйся, отец". Затем она начала наблюдать за гадким утёнком. наслаждающимся своим молоком. Оно правда так хорошо, бормотала она в недоумении. Казалось, гадкий утёнок понял её слова. Он кивнул, пока сосал. Майк пошёл на кухню и вымыл руки. Затем он достал из холодильника несколько кусков мяса, разрезал их на большие куски и положил в большую банку для маринования. Мясо было самым важным. Вчера вечером он замариновал достаточно мяса на сегодня и на завтра. и к завтрашнему утру оно будет идеальным. Теперь он должен был замариновать мясо на послезавтра, чтобы убедиться, что оно имеет лучшую текстуру, и чтобы вкус его руджаама будет идеальным. Когда Майкл закончил, он пошёл проверить, как дела у Эми, и увидел, что она сидит на земле, держа бутылку в руках, и счастливо пососывает, облокотившись на край корзины. Гадкий утёнок взглянул на Майкла, а потом на Эми, которая пила его молоко, На глазах у него выступили слёзы. Ах, я не должен был позволять гурману кормить животное. Теперь она лишила котёнка молока. Майкис вообновился. Эми, почему ты пьёшь молоко гадкого утёнка? Теперь ему нечего пить. Я боялась, что он выпьет слишком много и растолстеет, поэтому я помогла ему. Она сделала ещё один глоток и повернулась, чтобы посмотреть на котёнка. Верно, гадкий утёнок. Мяу. Неохотно мяукнул гадкий утёнок. Он грустно посмотрел на Майка и завелял хвостиком. У этой кошечки даже гордости нет, подумал Майк, глядя, как она виляет хвостом. Жирная кошка, которую он вырастил в своей предыдущей жизни, едва ли стала бы есть мясо, если бы он не положил его рядом с её мордой. Ты людоша веще молоко? спросил Майк, наблюдая, как Ими пьёт молоко. Ими энергично закивала. Да, мне оно очень нравится. Она не выпускала сосок даже когда говорила: "Майк, я нового боюсь. Тогда в следующий раз мы купим и тебе тоже. Кольце в нём поможет тебе вырасти". Раньше Эми редко пила молоко. Майкл был слишком занят рестораном в эти дни, чтобы заметить это. Он купил ещё одну детскую бутылочку у системы. В конце концов, Эми и гадкий утёнок не могли разделить одну бутылку. Он подогрел полбутылки молока для котёнка и налил полбутылки для Эми. Глядя на двух маленьких существ, на сердце Майкла потеплело. Теперь у него был ещё один член семьи. Внезапно в главе Майка зазвучал голос системы. Новая миссия. Продать одну тысячу Руджама за 10 дней. После завершения миссии вы сможете разблокировать новый рецепт. Пудинг из тофу. До сих пор вы продали 48. Опять тысяча. Как оригинально. Система. Я верю, что ты можешь лучше. Макс кривлё губа. На самом деле, он понял разницу. На этот раз ему придётся продать 1000 руджама. Система изменила задачу с продажи ингредиентов на продажу продуктов. Система учла его стратегию краудфандинга в прошлый раз. Причина, по которой я установил такую цифру для вас, состоит в том, чтобы заставить вас популяризировать ресторан как можно скорее. Не играйте со мной в игры. Вы должны усердно учиться, тщательно управлять рестораном и встать на правильный путь, чтобы стать богом кулинарии, серьёзно сказала система. Ладно, ладно. Миссия не очень сложная, но мне любопытно. Этот тофу-пудинг сладкий или пикантный? озабоченно спросил Майкл. Глава 57. Могу я получить рецепт на время? Было много людей, которые предпочитали сладкий тофу-пудинг, и также много тех, кто предпочитал его пикантный. Их спор начался давным-давно. Было также несколько человек, которые любили острый тофу-пудинг, но их абсолютное меньшинство. Всякий раз, когда происходила дискуссия, люди сладкого пудинга тофу и пикантного начинали священную войну, чтобы решить, каков подлинный вкус тофу-пудинга. Они правда очень ненавидели друг друга, будучи твёрдыми сторонниками пикантного пудинга. Майкл безусловно выберет пикантный. Посыпьте немного нарезанных овощей, сушёных креветок, грибов и чеснока на нежный пудинг из тофу, а затем добавьте соевый соус, и будет вам рай на земле. Особенно, если вы сделаете такую миску горячего острого пудинга из тофу зимой. Что касается сладкого пудинга, что это за фигня вообще? Мой кнечего не имел против людей, которые предпочитали сладкий пудинг и тофу, но он ненавидел, когда рестораны продавали только его. Однажды в своей прошлой жизни он пошёл поесть в довольно известный ресторан. Это был холодный зимний день. Он хотел съесть горячий тофу-пудинг, чтобы согреть своё тело, но ему сказали, что доступен только сладкий вкус. На этот раз он не использовал свой обычный злобный язык. Вместо этого он сделал хорошую фотографию вывески ресторана, дал чёткое указание о его местоположении и добавил супераппетитную фотографию пикантного пудинга тофу. Затем он сказал в своём микроблоге: "Очень приятно получить миску вкусного пикантного тофу-пудинга в холодную зиму". Это был первый положительный отзыв, который он дал. Кроме того, у него были миллионы поклонников. Его комментарий даже занимал верхние строки ТОПа в течение нескольких минут. Позже он услышал, что владелец этого ресторана добавил пикантный вкус в меню. Потому что многие люди, поклонники пикантного пудинга, рассердились, когда они пошли туда и нашли только сладкий вкус. Он слышал, что после этого число посетителей ресторана утроилось. Однако владелец был поклонником сладкого пудинга. Люди говорили, что он продал свой ресторан по высокой цене и открыл бар. Теперь Майкo чувствовал, что вполне разумно перенести его в этот мир. Как человек с пикантным вкусом, конечно, Майк хотел продавать пикантный тофу-пудинг. Таким образом он мог удовлетворить себя, а также сделать пикантный тофу-пудинг хорошо известным в этом мире. Внезапно Майк осознал серьёзную проблему. Что бы хотел Эми: пикантный или сладкий? Он взглянул на Эми, которая с удовольствием пила из бутылки, и нахмурился. Возможно, она унаследовала мои предпочтения, но если нет, что любила её мать по вкусу? Ответила система через некоторое время. Май кивнул. Это будет прекрасно. Теперь он немного беспокоился, что Эми предпочтёт свой откий вкус, но даже если бы это было так, он ничего не мог бы сделать. Кенсо Кансоу, она была его дочерью. Он простит её, и те, кто предпочитал сладкий тофу-пудинг. Кроме того, он больше не был клиентом, а теперь он владелец. И если бы он продавал только пикантный вкус, те, кто предпочитает сладкий тофу-пудинг, не были бы довольны. Хотя пудинг из тофу, возможно, и не существовал в этом мире, ему нравилось, когда его клиенты наслаждались его едой. Он чувствовал себя очень довольным каждый раз, когда видел их улыбки. Майкл слегка кивнул. Хорошо. Я закончу миссию как можно скорее. Затем он на мгновение заколебался и неуверенно спросил: "Но сейчас я очень хочу попробовать вкус тофу-пудинга. Могу я получить рецепт на время?" Голова Майкла была забита огромным количеством точек. "Отнеситесь к своей миссии серьёзно. Проявите хоть немного уважения." Система кричала, и её рёв сопровождался какими-то электрическими шумами. Ладно, ладно. Я слышу тебя, громко и ясно. Если бы он мог заткнуть уши, он бы это сделал. Он никогда не думал, что у системы такой вспыльчивый характер. На самом деле, он не очень серьёзно относится к своей идее. Теперь самое главное было сделать его ресторан известным. Очевидно, руджама был его лучшим решением, так как его быстро сделать и легко продать. Он сосредоточится на продаже руджама в течение нескольких дней. Майк посмотрел на двух маленьких существ, которые с удовольствием пили овечье молоко, и пошёл на кухню. Наблюдая за молоком на кухонном столе, он вдруг вспомнил. В его прошлой жизни необработанное свежее овечье молоко было не очень вкусным. Но его дочь и котёнок действительно наслаждались им. Из любопытства он налил немного себе и сделал глоток. Глаза Майкла мгновенно вспыхнули. Это овечье молоко было густым, вкусным и немного кисловатым. Кислинка не влияла на его вкус, но вместо этого стимулировала аппетит Майкла. Он в мгновение ока прикончил половину стакана с молоком. После вкусе молока осталось во рту после того, как он проглотил его. Это овечье молоко было намного лучше, чем обработанное коровье молоко. И овечье молоко в его предыдущей жизни. Неудивительно, что двум маленьким существам оно так понравилось. Овечье молоко в этом мире было совсем другое. Похоже, мне нужно покупать баночку овечьего молока каждый день, начиная с завтрашнего. Майк закрыл банку крышки и снова поставил её в холодильник. Все трое сейчас действительно нуждались в питательных веществах. Кувшин молока в день пройдёт на пользу их организмам. Теперь, когда у Эми появился новый друг, она улыбалась всё чаще. Эми погладила его после того, как он закончил есть, и он снова заснул. Она с нежностью отнесла котёнка в корзину. Во время обеда Эми баюкала гадкого утёнка на руках. Он посмотрел на Эми и мукнул, когда она ела жареный рис Янджелл. казалось, он хочет его попробовать. Папа, можно мне накормить его радужным жареным рисом? спросила Эми, поняв его намерения. Майкл покачал головой. Нет. Может быть, позже, когда он станет больше и отрастит зубы. Сейчас это всего лишь новорождённый котёнок. Он даже не мог есть детское питание, не говоря уже о жареном рисе. Мяу. Гадкий утёнок, казалось, понял, слова Майкла. У нас Коля несколько молочных зубов и мяукнул на него. Майк с удивлением посмотрел на его зубы. Есть окладущая кошка этого мира действительно отличается. У него появились зубы в первый день рождения, а затем он присмотрелся и покачал головой. Зубы слишком маленькие, тебе придётся подождать несколько дней. Мяу. Гадкий утёнок в отчаянии опустил голову. Он лежал в объятиях ими и подрагивал плечами. Казалось, немного расстроенный. «Нет смысла злиться. Мы не позволим тебе его есть. Но если ты правда хочешь его покушать...» Эмми наблюдала, как гадкий утёнок медленно поднял голову, а затем, улыбаясь, поднесла к рту ложку жареного риса. «Ты можешь посмотреть, как я его ем!» Гадкий утёнок тут же расплакался. Он лежал в руках Эмми, неподвижный и обиженный. Майк с улыбкой покачал головой. Одного взгляда на них было достаточно, чтобы сделать его счастливым. После обеда Майкл убрал со стола и подогрел для них две бутылки молока. Теперь Эмми не нужно было лишать гадкого утёнка его пищи. «Когда-нибудь я полностью забью ресторан клиентами!» Этот впечатляющий Руджиама только начало, с улыбкой подумал Майкл, открывая дверь. Глава 58 Глава 58 Про Мусан Когда Майк открыл дверь, молодой человек, ждавшись снаружи, сразу же посмотрел на него. «Майк, я слышал в твоем ресторане сегодня новое блюдо. Я был очень занят, но я оставил свой магазин своим сотрудникам и пришел сюда, чтобы попробовать его», — сказал он с надеждой. У него были короткие светлые волосы. Майк кивнул, улыбаясь. «Да, но сегодня у нас только пробная продажа». Этого молодого человека звали Прол Мусан. Ему было около 28 лет, и он также владел магазином на Адденс площади. Он продавал благовония, которые провозили суда из далекой столицы Империи Рот. Его товары завоевали благосклонность женщин многих раз. У него было пять сотрудников, и бизнес приносил ему неплохие деньги. Когда он гулял здесь вчера утром, Он наткнулся на этот модный ресторан. Увидев внешний фасад, он был впечатлён и заинтересован и решил зайти, чтобы посмотреть. После тарелки жареного риса Янжоу он почувствовал, что теперь можно и умереть спокойно. Поэтому он съел свой обед и ужин здесь тоже. Он также привёл сюда двух своих соседей, когда пришёл вечером. Сегодня утром он не пришёл на завтрак. Но он, возможно, слышал от своих друзей, что ресторан Майка запустил новое блюдо. Поэтому он пришёл рано и ждал снаружи. "Дай мне одну, пожалуйста". "Ну, что это за новое блюдо?" с любопытством он спросил проходя в комнату. "Она называется Руджема", ответил Майкл с улыбкой. "Руджема? Что это?" Раун нахмурился. "Я знаю, что такое ру мясо, и мао хлеб". Но как их можно собрать вместе и превратить в блюда? Он вспомнил, что когда он спросил Майка, что означает жареный рис Янджо, тот только сказал, что Янджо – очень красивое место. Похоже, Майк называл свои блюда случайным образом. Но он – талантливый повар. Раз может готовить такую вкусную еду... Моё понимание хорошей еды было полностью разорвано, подумал Проу и сел. Майк кивнул. Пожалуйста, подожди секунду. Он направился в сторону кухни. Когда он прошёл мимо прилавка, то видел, что Эми присела на корточке и безостановочно гладила гладкого утёнка по шерсти. Кушки действительно вызывали привыкание, особенно маленькие и милые. Даже Эми не смогла устоять. Майк заранее приготовил хлеб и тушёное мясо. Он достал из духовки буханку хлеба. Разорезал её, засунул туда нарезанное мясо и добавил немного подливки. Затем он положил в пакет, вышел из кухни и протянул его Проу. "Твое раджама", сказал Майкл Эберс. Про взял его. "Пахнет замечательно". Аромат мяса заинтересовал его. Он был более впечатлён, чем жареным рисом Янжо. Он невольно сглотнул. Крафт-пакет был чистым и изысканным, с милой спиной полуэльфа на нём. Он помнил, что у Майка была прилесная дочь полуэльф, но не ожидал, что она станет его визитной карточкой. Он очень смел и интересный, хороший отец. Он имел дела со всеми видами, поэтому очень хорошо знал, в каком трудном положении находятся гибриды. Про был сам торговец и мог понять мысли Майка. Молодая леди полуэльф действительно очаровательна. Для большинства, если не все гости любят её. Но оказалось, что её сегодня здесь нет. Про отвлёкся от своих размышлений и посмотрел на ароматную еду в пакете. Буханка белого хлеба была разрезана и начинена аппетитным мясом. Так вот, как он получил своё название. Это мясо называется ладжема. Удивляясь, Про не смог устоять перед его ароматом. Он открыл рот и откусил кусочек полные ожиданий. Восхитительный вкус мяса и булочки сразу же вызвал взрывной аромат во рту. Вкусная подливка стимулировала его вкусовые рецепторы, заставляя чувствовать себя наиболее удовлетворенно. В то время как жареный рис Янджелл был нежным, как сладкая весна, этот Руджиама был гораздо более жестокий, как крепкий ликёр. Он превратился в горячий поток, заставляя его кровь пульсировать. Хо-хо-хо! Прово немедленно открыл глаза и испустил вздох восхищения. Он почувствовал, как закипает его кровь, как тогда, когда он впервые признался в любви девушке по соседству. В тот раз его сердце колотилось, а кровь бурлила, как сейчас. Какое-то время он просто был неподвижен, вспоминая прошлое и изучая свою жизнь. Каждый день вот он встречался с представителями всех раз и всегда улыбался. Он уже забыл, что такое, вероятно, по-настоящему улыбаться от радости. Прямо сейчас он наконец нашёл свою настоящую, искреннюю улыбку, которая, как он думал, была потеряна давным-давно. Этот вкус, он освещает сердце и заставляет улыбаться в восторге. Про откусил ещё кусочек, и ещё. И всё это время он сохранял свою счастливую улыбку. Он пришёл в этот город греха в семнадцать лет и начал как мелкий рабочий. Он ползал, плакал, терпел неудачи, но победил. Наконец-то он закрепился здесь и открыл свой собственный магазин. На этой Аданской площади. Прошло десять лет. Он уже давно забыл, как выглядел, когда впервые приехал сюда. Годы комфорта, казалось, заставили его забыть о том, что он мечтал открыть 10 магазинов и стать успешным торговцем. Когда он впервые приехал сюда и положил глаз на эту грандиозную, обширную Адонскую площадь. После того, как он закончил свой Руджиама, Пров внезапно посмотрел на Майка. «Майк, я думаю, я открою второй магазин», – сказал он с улыбкой. Майк с улыбкой кивнул. Это будет здорово. Он не знал, почему тот сказал это, но похоже, Руджама придал ему сил, и ему это понравилось. Пожалуйста, дай мне ещё один. Я уверен, что эта возбуждающая кровь-еда будет популярна по всему городу, уверенно сказал Проу. Май кивнул. Спасибо. Пожалуйста, подожди минуту. Потом он пошёл на кухню и сделал ещё один. Проу медленно доел вторую порцию. Он вытащил из кармана кошелёк. «Майк, я хотел бы купить ещё пять для моих сотрудников», сказал он, глядя на Майка. Майк слегка покачал головой. «Сегодня Роджиама только на пробу. Каждый клиент может купить не более трёх». Пробная продажа должна была привлечь некоторое внимание и подготовить продукт к официальной продаже завтра. Поэтому он не сделал много. Прол кивнул. Он сам был бизнесменом. Так что мог понять. А, понятно. Тогда я куплю ещё один. Отец одного мальчика умер. Он чувствует себя немного подавленно. Надеюсь, твоя еда придаст ему сил и поднимет настроение. Майк наблюдал, как проу вышел. Он собрал золотые монеты на столе. Потом пришёл ещё один клиент. Майк, сегодня появилось новое блюдо, верно? Что это за ароматная штука в руке у того человека, спросил он. Глава 59. Бедный гадкий утёнок. Майк приготовил более 30 ружей мана на обед, и вскоре они были распроданы. Аромат мяса действительно возбуждал аппетит у многих клиентов. Они попросили Майка сделать ещё немного. Однако он ничего не мог поделать. Он приготовят только ограниченное количество. Так что те, кто придут первыми, будут обслужены первыми. Ему необходимо по крайней мере 2 часа, чтобы замесить тесто и тушить мясо. Это не было похоже на приготовление жареного риса енжоу. Для приготовления тарелки которого требуется несколько минут. Клиенты ещё были заинтересованы в изысканном крафт-пакете. Один даже сказал, что он будет использовать его как маленький денежный мешок. Они думали, что рисунок был очень симпатичным. Их комплименты привели Эми в восторг. К обеду всё больше людей узнавали о ресторане и приходили всё больше клиентов. Жареный рис Янжо и руджама сводили людей с ума. Они были приготовлены уникальным способом, и их вкус был ошеломляющим. Они полностью разрушили их представления о еде. Конечно, они были дорогими, но город Греха никогда не испытывал недостатка в богатых людях. Они были не прочь потратить несколько золотых монет, чтобы побаловать себя приличной едой. А, сегодня только народная продажа, но всё уже распродано. Завтра начнётся официальная продажа. Но так как для приготовления требуется время, количество для каждого приёма пищи ограничено. Приходите завтра пораньше, если сможете. Майк Суыбки проводил последнего посетителя и перевернул вывеску. Он вздохнул с облегчением. Хотя он съел жареный рис и анжо и руджама, он чувствовал себе немного усталым после долгого дня. Сегодня он продал 90 руджама. Количество тарелок жареного риса Янжоу, который он продал из-за руджама, было немного меньше, чем раньше более 53 тарелок. В общей сложности сегодня он заработал более 360 золотых монет. Ему нужно было проснуться завтра пораньше, чтобы замесить еще тесто и испечь еще хлеба. Ему нужно продать 1000 руджама, чтобы открыть тофу-пудинг. Теперь, когда он был владельцем ресторана, Он решил больше не принимать участие в конфликте между людьми пикантного и сладкого пудинга. Хотя ему было любопытно, будут ли люди здесь такими же, как в его предыдущей жизни, будут ли некоторые из них любить пикантный вкус, а другие сладкий. Надеюсь, они хорошо поладят. И если нет, то, может быть, они будут драться каждый день на ринге, если такое есть вне ресторана. Голос Эмми прервал его размышления. «Отец, ты должна быть очень устал. Позволь мне помассировать твои плечи!» Сказала Эмми ему, держа гадкого утёнка на руках. «Мяу! Мяу!» Сказал гадкий утёнок, как будто соглашаясь с Эмми. Майк посмотрел на них и погладил Эмми по голове. «Не волнуйся, отец не устал. Сиди здесь и жди меня. И если тебе хочется спать, иди умойся и ложись». Сказанка качает головой. Нет, я буду ждать тебя. А потом она погладила гадкого утёнка по голове. Верно, гадкий утёнок. Мяу, сказал гадкий утёнок и зевая. Он кивнул в знак согласия, но его, но его нежелание было написано на лице. Май кивнул, обаясь. Тогда я потораплюсь. Он убрал тарелки, вытер все столы и пол. К тому времени Как он закончил, прошло уже полчаса. Эмми сидела на длинноногом стуле. Полусонная и гадкий утёнок уже был у неё на руках. Мэйк развязал фартук, повесил его, вытер руки и подошёл к Эмми. «Положи его в корзину, мы пойдём наверх и поспим», сказал он тихим голосом, гладя Эмми по волосам. Эмми кивнула. «Мяу». Гадкий утёнок, казалось, услышал его, Он проснулся и угрюмо посмотрел на Майка. Затем он засуетился, держа платье Эми своими маленькими розовыми лапками и не хотел уходить. «Нет, гадкий утёнок, папа сказал, что ты должен спать здесь, в своей корзине». Потом она подняла его и приложила к груди. «Кроме того, ты такой уродливый. Если я проснусь и увижу твою морду посреди ночи, то могу в испуге вышвырнуть тебя из постели». Сказала она, вставая со стула. Мэгги не смог удержаться от смеха. Казалось, ей не нужно было учиться у него, она родилась с порочным языком. Мяу, мяу. Сказал гадкий утёнок, пытаясь доказать, что он не настолько уродливый. Но Эми сунула его в маленькую корзину и накрыла одеялом. Затем она встала. Гадкий утёнок, спи. Я поиграю с тобой завтра, если ты будешь хорошо себя вести. сказала она, махнув рукой. Затем она взяла Майка за руку и собралась подняться наверх. Мяу, мяу, мяу, мяу. Грядкий утёнок быстро выскользнул из-под одеяла, вот положил свои маленькие лапки на край корзины и печально замяукал, как брошенная маленькая кошка, глядя на спину Эми. Эми остановилась и оглянулась на котёнка, который вот-вот заплачет. Папа, мне кажется, он напуган. Мы можем взять его наверх. Я постараюсь не выбросить его из кровати, сказала Эми, глядя на Майкла. Майк посмотрел на жалкого котёнка, а затем на ожидание Эми. Эти два маленьких ребёнка были настолько очаровательны, что он не мог сопротивляться их двойной атаке милоты. У него не было выбора, кроме как кивнуть. Всё будет в порядке. Давай поднимемся наверх. Ого. Эми радостно улыбнулась, но когда она обернулась, то спрятала улыбку и подняла котёнка с кислой физиономией. Ты такой трудный. Прикрой свою морду сегодня вечером. Не пытайся меня напугать. Она вздохнула. Мяу, мяу, радостно сказал гадкий утёнок. Затем он удобно устроился в объятиях Эми, потёрся головой о её грудь и с удовлетворением закрыл глаза. Когда они поднялись наверх, Эми положила спящего котёнка на одну сторону своей маленькой кровати и осторожно положила его голову на подушку. Потом она пошла умываться вместе с Майком. Майк помог Эми принять ванну, купил ещё один симпатичный сине-фиолетовый комплект пижамы для неё у системы. Высушил волосы и отнёс её на маленькую кровать. Как только она легла, гадкий утёнок Протянул свои маленькие лапки и взял её за руку, положив свою маленькую голову на её руку. Ты такой тяжёлый, еле нетерпеливо оттолкнул его. Спокойной ночи, папа, тихо сказала она, зевая и глядя на Майка. Спокойной. Майк с улыбкой погладил её по волосам, и она быстро заснула. Геткий утёнок снова приблизился к ней с анливистостью и всё ещё хотел взять её за руку. И прижиматься мордой к ней. Майк с улыбкой покачал головой. Такая цепкая штучка. Майк выключил свет, взял пижаму и тихо пошел принимать ванну. После ванны Майк удобно устроился на кровати. «Система. Я думаю, нам нужно что-то особенное в меню. Будь то жареный рис Янжел или Роджа Ама. Они не совсем основное блюдо», — сказал Майк в своем уме. Глава шестидесятая. Скрытая миссия. Жареный рис Янчжоу был хорош, как и Рюджама, но есть их каждый день было немного скучно. Он знал, что получит доступ к тофу-пудингу после этой новой миссии, но он всё ещё хотел обмануть систему, чтобы разблокировать одно или два других блюда. Вы запустили скрытую миссию. Получите 1000 уникальных клиентов, а затем вы сможете разблокировать рецепт тушёной курицы и риса. «У вас есть ещё 15 дней. Каждый отдельный покупатель будет посчитан как один клиент. Если вы провалите миссию, ваша сила будет уменьшена на 0,5. У вас уже есть 155 клиентов», – сказала система через некоторое время. «Это означает, что я должен привлечь 845 разных клиентов, которые хоть раз будут есть здесь за 15 дней». Майк поднял бровь. Это было гораздо сложнее, чем продать 1000 роджема. В конце концов, некоторые клиенты могли съесть несколько роджема за посещение. Кроме того, были постоянные клиенты. Один постоянный клиент мог купить дюжину в течение нескольких дней. Однако получить 1000 уникальных клиентов совсем другое дело. Если бы он мог это сделать, его ресторан определённо был бы заполнен клиентами. К сожалению, с начала своего бизнеса он привлёк только 155 клиентов. И если он провалит эту тайную миссию, его сила уменьшится, и это будет настоящей проблемой для него. Теперь он беспокоился не о бизнесе, а о постоянных клиентах. Новые клиенты, возможно, не смогут получить еду из-за постоянных клиентов, и это приведёт к замедлению роста числа новых клиентов. Питаться в ресторане это ключевое слово. Кажется, я должен контролировать количество выноса. Я должен получить известность и в то же время постараться удовлетворить потребности клиентов. Подумал Майк, и его глаза загорелись, когда он подумал о тушёной курице с рисом. Тушёная курица и рис. Лапша из говядины Ланжао. И деликатесы Шисянь были, пожалуй, тремя крупнейшими ресторанами Китая. В прошлой жизни Майк пробовал настоящую тушёную курицу с рисом в нескольких ресторанах. Хотя, как всегда, он был занят злобной критикой, вкус был действительно превосходным. Цыплёнок был очень свежим и нежным, бульон был очень вкусным. После того, как он съел курицу, он добавил миску риса к кастрюле с соусом и сделал изумительный рис с куриным вкусом. Теперь, когда он подумал об этом, он обнаружил, что был действительно слишком разборчив. Его лицо стало кисавым, когда он вспомнил свои злобные комментарии. Чёрт подери, даже если я закончу миссию и получу рецепт, я должен быть готов, потому что мне, возможно, придётся провести сотни дней на испытательном полигоне. Карма и правда та ещё Майк пожаловался Богу, который придумал такой кулинарный стандарт в его голове, а затем быстро заснул. На следующее утро его разбудил голос Эмми. Он включил ночник, сел и посмотрел на маленькую кровать Эмми. Эмми сидела на своей кровати и, казалось, тоже только что проснулась. Она протерла сонные глаза и оглянулась. «Папа, где гадкий утенок?» Спросила она растерянно. Майк был удивлен. «Разве тот не заснул на руке Эмми?» «Мяу!» Звук был немного несчастным и доносился из-под кровати. Эмми и Майк одновременно заглянули под кровать. Они не знали, когда он туда попал. Он смотрел на Эмми печально, как молодая жена, которую выгнали из постели. Его глаза выглядели ужасно грустными. Эмми рассмеялась. «Гадкий утенок! Я что, вышвырнул от тебя из постели?» Весель спросила она, лежа на животе на краю кровати. Гадкий утёнок кивнул, как будто понял её слова. Теперь он выглядел ещё более обиженным. Он поднял свою маленькую лапку, словно прося обнять его. Майк тоже обнял сына и немного пожалел его. Эми пожал плечами. Я говорила тебе, что тебя могут выкинуть, а ты мне не поверил. «В следующий раз тебе лучше спать в своей корзине!» Затем она посмотрела на Майка и спросила. «Папа, уже время вставать?» Она зевнула. Майк взглянул на часы. Было только 4.50. Он встал с кровати, взял мягкого гадкого утенка размером с ладонь и положил его на маленькую кровать. «Еще слишком рано!» Сказал он с улыбкой, качая головой. «Вы двое спите, я приготовлю ингредиенты». Эми кивнула. «Тогда я посплю ещё немного». Она держала голову гадкого утёнка, когда тот пытался забраться к ней на руки. «Гадкий утёнок! Гадкий утёнок, не цепляйся за мою одежду! Она была недавно куплена отцом. Если ты её испортишь, я не позволю тебе снова лечь в постель». Гадкий утёнок тут же остановился и кивнул. Затем он закрыл глаза на комфортном одеяле. Эми удовлетворённо кивнула. Хороший. Она легла на кровать, закрыла глаза и снова заснула. Улыбаясь, Майк укутал её и лучше укрыл маленького котёнка одеялом. Температура тела была очень важна для него. Майк переоделся, умылся и спустился вниз, чтобы приготовить всё необходимое для Руджама. Сегодня утром он планировал сделать 4 партии хлеба. В свою очередь, это даст ему 64 руджама. Он должен быть в состоянии продать их через полтора часа после завтрака. В 7:00 утра Майк поднялся наверх и разбудил Ойме. Умывшись, она настояла на том, чтобы почистить зубы гадкому утёнку. Майк усмехнулся и долго объяснял, чтобы отговорить её от этой идеи. Наконец, она велела ему прополоскать рот несколько раз. Эми: "И снова чисть зубы. Мы почистим зубы, когда они у тебя вырастут", сказала она, наблюдая, как гадкий утёнок облизывается. Гадкий утёнок уставился на маленькую щёточку и пену во рту Эми и медленно оступил к двери. Ему было немного страшно. Авечи молоко, которое Май купил вчера, было уже готово. У него было времени купить новое, пока не закончится время утреннего рабочего дня во время завтрака. Лежа в объятиях Эми, гадкий утёнок смотрел, как Майк и Эми едят руджама и жареный рис янжоу. Его глаза блестели. Так как никто не хотел его кормить, он печально прикрыл глаза лапкой, пытаясь закрыть мучительное зрелище. Эми откусила кусочек руджама. Гадкий утёнок, я вижу твои глаза сквозь лапы. Ты можешь смотреть, если хочешь, но мы тебе его не дадим. Сказала она, глядя на него с улыбкой. Гадкий утёнок отвёл глаза, убрал свою маленькую лапку и бесстрастно посмотрел вверх. Майк с улыбкой покачал головой. После завтрака он убрал со стола и в половине восьмого открыл ресторан. Как всегда, Моби пришёл сюда первым, ожидая снаружи. Но позади Моби он обнаружил несколько других, выстроившихся спонтанно. Их лица засияли, когда Майк открыл дверь. Некоторые улыбнулись и сказали, «Доброе утро, Майк!» Глава шестьдесят первая «Майк, ты должно быть гений!» Майк был немного удивлен. Похоже, что его пробная продажа вчера была довольно успешной. Клиенты выстроились перед его рестораном рано утром. Майк улыбнулся и кивнул. Он перевернул табличку открыто и повернулся боком, чтобы впустить их. Первый вошел в моби. Майк, похоже, с этого момента мне придётся приходить сюда раньше. Может быть, когда-нибудь очередь дойдёт до другого конца площади, сказала она, улыбаясь. Я возьму две тарелки жареного риса янчжоу. Руджама больше подходит для энергичных молодых людей. Майк кивнул. О'кей, пожалуйста, подожди секунду. Майк, я хочу одну тарелку нового блюда. Как оно там называется? спросил маленький одноглазый человек, что следовал за Моби. Он сел в кресло. Оно называется Руджама. Вы можете найти его в меню, ответил Майкл с улыбкой. Система добавила новое блюдо и его цену в меню и избавила Майкла от многих проблем. В дополнение к этому, на обратной стороне меню Майкл попросил систему списать два правила золотыми буквами. Первое не кричать в ресторане. И второе только наличные. Кредит не разрешён. Что касается других провёл, то он решил добавить их позже. В конце концов, он не знал, с чем столкнётся. Управляя рестораном в этом мире, он решил устанавливать новые правила, когда проявятся новые проблемы. Комфортная столовая была основным правилом. Кто не любит, чтобы его беспокоили во время наслаждения едой? Он принимал наличные только потому, что не хотел собирать долги. Он управлял этим рестораном, чтобы заработать деньги. и дать им и себе лучшую жизнь. Его ресторан не был благотворительной организацией. Только люди, которые были добры к ним, как Луна, не должны были платить время от времени. Конечно, другие должны были платить. Ингредиенты стоили дорого, а Майк срочно нуждался в деньгах, поэтому он не мог выдавать еду бесплатно. Я бы хотел один роджэма. Нет, два. Я хотел бы попробовать ещё вчера. Когда проходил мимо и смотрел, как они едят, сказал толстяк и сел. Они все вошли и некоторые заглянули в меню. Поскольку руджиама стоил вдвое меньше, чем жареный рис Янджо, все они заказали руджиама в первую очередь. После того, как Майк принял все заказы, он повернулся и пошел на кухню. Хлеб уже лежал в духовке, и тушеное мясо было хорошо приготовлено. Поэтому ему оставалось только начинить хлеб мясом, чтобы сделать Роджиама. «Доброе утро, дедушка-гном-моби», сказала Эмми, сидя на длинном стуле и держа гадкого утенка на руках. Она также обменивалась приветствиями с другими клиентами, которые встречала в эти дни, но называла их странными прозвищами. Например, она называла человека с маленькими глазами, узкоглазиком, а толстого – большим узкоглазым человеком. потому что его глаза были сужены его жиром до да маленьких щелей, но он был больше, поэтому она называла его большим узкоглазым человеком, чтобы отличить его от человека с маленькими глазами. Что касается странного способа ими давать им прозвища, у клиентов не было выбора, кроме как принимать их с улыбкой. В конце концов, Майк также хорошо готовил, а маленькая девочка была так очаровательна, Они вообще не могли злиться. Мобики в новую ловушку. Доброе утро, маленький босс. Потом он заметил маленькую головку гадкого утёнка в руках Хэми. Что это такое? Кошка? С любопытством спросил он. Другие посетители тоже с любопытством смотрели на маленькое существо в руках Хэми. Он был пушистым, как кошка, и имел оранжевую и белую шерсть. Очень мило. Раньше они видели только одноцветных кошек, и большинство из них были белыми или чёрными. Они никогда в жизни не видели такой странной цветной кошки. Геткий утёнок с любопытством оглядел посетителей своими сапфировыми глазами. Вчера он проспал почти целый день, так что впервые увидел так много людей. Увидев, что все смотрят на него, он оскалил зубы и инстинктивно зарычал. Эми покачала головой. Нет, это гадкий утёнок. Она надавила на голову гадкого утёнка. Прекрати, гадкий утёнок, не мешай клиентам, сказала она. Мяу. Гадкий утёнок послушно замолчал и снова удобно устроился в объятиях Хеми. Он зевнул, искоса взглянул на них и снова закрыл глаза, чтобы заснуть, не обращая на них внимания. Они чувствовали, что их презирает кошка. И выражение их лиц становилось немного странным, но они не могли злиться на маленькую девочку, не говоря уже о кошке. Гадкий утёнок? Они были немного смущены, когда услышали слова Эми. Они не имели ни малейшего понятия, почему этот милый котёнок был гадким утёнком. Однако, подумав, они нашли это вполне разумным, так как именно Эми давала ему имя, а имя, наугад называло людей, и имя зло язык. Может быть, ему было суждено носить это имя, потому что его хозяйка была име. Майк вышел с новым блюдом руджама, они ждали его с нетерпением. Готовить было намного быстрее. Затем он вернулся на кухню, чтобы приготовить жареный рис янджоу. Моби не возражал. Он пришёл сюда первым, но был готов ещё немного подождать хорошей еды. Человек с маленькими глазами понюхал руджама и откусил кусок. Вкусная еда бушевала у него во рту. После того, как он сглотал, казалось, что что-то внутри его крови пытается выйти. Невольно он закрыл глаза и издал долгий удовлетворённый звук. Счастье было написано на его лице. Толстяк Харрисон взглянул на человека с маленькими глазами, на него слишком легко произвести впечатление. Он бросил на него презрительный взгляд. Я тоже очень жду этого руджама. Но я не буду реагировать так преувеличенно, как он. Он открыл рот и откусил большой кусок. Его глаза мгновенно расширились. Вкусная подливка просочилась на рыжую, когда он откусил хорошо приготовленное мясо и смешалось с мягким и сладким хлебом. Еда была настолько вкусной, что он почувствовал, как жир по всему его телу дрожит, ликуя и танцуя от возбуждения. По его фигуре можно было сказать, что он очень любит поесть. Его семья владела тремя банками, поэтому он никогда не беспокоился о деньгах. Когда-то он побывал на пиру в столице империи Род, с блюдами, которые стоили сотни золотых монет. Различные драгоценные ингредиенты были приготовлены в виде вкусных блюд, и он думал, что это были самые вкусные вещи в этом мире. Теперь они казались почти несъудобными по сравнению с этим кусочком руджама. И вкус настолько сильно зависел от специй и приправ, что он не мог сравнить даже с такой подливкой. Даже белый хлеб с нарыже был очень сладким и вкусным. Что ещё более удивительно, после того, как он проглотил, он почувствовал, как будто он выпил какой-то крепкий ликёр. Его кровь начала пульсировать, как будто внезапно стала бурной рекой. Он чувствовал, что его жир горит и слегка дрожит. Пот выступил у него на лбу. Ах, толстяк не смог удержаться от удовлетворённого звука, и его голос был намного громче, чем у мужчины с маленькими глазами. Как может что-то быть настолько хорошим в этом мире? Майк, ты должен быть гений, сказал он Майку. выходившему старёк из деревни Вариса Енджоу. Глава 62. Первый демонический посетитель. Майк, твоя руджама потрясающая. Он даже может помочь мне похудеть. Возбуждение Харрисона было вызвано отчасти вкусной едой, а отчасти тем чувством, которое он испытывал после того, как как проглотил её. Его жир слегка дрожал. Когда кровь текла по венам, он чувствовал, что его жир сгорает сильнее, чем когда отец заставляет его упражняться с мечом. Что это значит? Это это означало, что если есть такая вкусная вещь, способная помочь похудеть, то это будет хорошей новостью для всех толстяков мира. Каждый гурман мечтает похудеть, поглощая вкусную пищу. Но никто никогда не слышал о существовании такой пищи. Теперь казалось, такая еда появилась, и он только что съел её. Он отчётливо и ясно чувствовал, что его кровь бурлит, а жир горит. Хотя я не могу потерять сразу много веса, один руджама всё ещё имеет почти такой же эффект, как тренировка с моим мечом в течение получаса. Может быть, я смогу похудеть, съедая несколько штук в день вместо того, чтобы упражняться с мечом, подумал он. Харрисон ещё больше возволновался, когда подумал об этом. Он не стыдился своего толстого тела, но для него было вполне естественно хотеть немного похудеть. В конце концов, он слишком хорошо знал неприятное чувство задыхания всего через несколько шагов. У него было несколько друзей, которые были более или менее в той же ситуации, что и он. Они тусовались вместе, много ели и пили. Они тоже были толстыками, как и он. Он планировал привести их сюда через пару дней и показать им, что такое настоящая вкусная еда. Теперь, когда он ощутил фантастическое действие этого руджама, ему захотелось привести их сюда пораньше. Он был сам хорош и мог помочь похудеть. Возможно, только такой гений, как Майк, мог справиться с этим. Майк наблюдал за потным Харрисоном, чей жир всё ещё слегка дрожал, и с улыбкой принял его похвалу. Впрочем, он тоже был немного удивлён. Видимо, Руджиама имеет более сильный эффект на толстых людей. Посмотрим на скорость сотрясения его жира. Если бы это могло помочь похудеть, это было бы здорово. Может быть, одного этого момента достаточно, чтобы вызвать всплеск продаж Руджиама, подумал Майк. Но система сказала, что дикость в свинине будет влиять только на кровь. Тогда почему сейчас сжигается жир? Майк был немного озадачен. Чрезмерное количество жира вокруг кровеносных сосудов снижает эффективность кровообращения. Поэтому кровь в организме сначала ускорится, создавая трение и тепло, разрушая лишний жир и снижая его, чтобы максимизировать кровоток. Однако этот эффект будет продолжаться только до тех пор, пока кровоток не нормализуется. Для умеренно избыточного веса человека эффект потери веса будет минимальным. В лучшем случае. Главное преимущество этого руджама лежит в своей способности стимулировать кровь. Его нельзя использовать для похудения. Теперь Майк всё понял. Неудивительно, что они с Эмми реагировали не так, как Харрисон. Тем не менее, этот эффект был хорошей новостью для людей с тяжёлой степенью ожирения. даже если они не могли стать ходами, съев этот руджама, по крайней мере, они могли стать намного здоровее. После объяснения системы Майк посмотрел на Харрисона и сказал: "Этот эффект потери веса будет эффективным только до тех пор, пока ваше тело не вернётся к норме. И если вы хотите похудеть, диеты и физические упражнения по-прежнему лучший способ. Это неожиданное свойство руджама. Мизасовна, его очень быстро популяризирует, но могут возникнуть проблемы, если он не будет таким эффективным, как ожидают клиенты. Один только вкус стоил цены, а эти дополнительные эффекты были в подарок. Руджама Майко был настолько уникален, что даже если бы были подделки, ему не нужно было бы беспокоиться о своём бизнесе. Хари Санкивно. Он взглянул на худощавого человека. С маленькими глазками и обнаружил, что его лицо стало розовым и свежим, и что он действительно не реагировал так, как он. Потом он задумался и с улыбкой кивнул. Для меня достаточно и нормы. Я почти ничего не могу делать в такой форме, я даже не могу пройти несколько шагов, не запыхавшись. Завтра я приведу сюда своих друзей, они точно полюбят этот руджама. Пожалуйста, дайте мне ещё два. Майкл кивнул элвайс. «Конечно. Пожалуйста, подождите минуту. Теперь друзья клиентов были более чем желанными гостями. Он должен был продать большое количество руджиама, а также достичь цели – получения одной тысячи клиентов, что было немалым числом. Другие посетители тоже взяли свои руджиама и откусили по кусочку. Все они счастливо улыбались и издавали странные звуки – Смакуя вкусную еду Варто, я бы хотела ещё один, пожалуйста. И я тоже. После всего лишь одного укуса некоторые клиенты уже начали заказывать снова. "Я так и знала. Папина еда самая лучшая", пробормотала Эми, поглаживая гедкого утёнка. Глядя на радостных клиентов, она счастливо улыбалась. Ресторан За пределами ресторана Микки можно было увидеть высокую фигуру Сергироса, изучающего здание с лёгким хмурым взглядом. Он скитался по континенту, посетил множество мест и только несколько дней назад прибыл в город греха. Он не помнил, сколько раз приезжал в этот город, но на этот раз в отдалённом уголке Аданской площади неожиданно появился ресторан. И, судя по всему, им управляет человек Он сделал два шага вперёд, изучая прозрачное хрустальное окно. Оно было настолько прозрачным, что ему захотелось прикоснуться к нему своей покрытой лавой рукой. Затем он сразу же остановился. Оно может сломаться, а оно должно быть очень дорогое. У меня нет с собой больших денег. Он решил пойти в гильдию искателей приключений, чтобы найти задание, которое было сложнее Но оплачивались лучше. Он продолжит своё путешествие, когда у него будет достаточно денег. Ему было не очень трудно выполнить задания, которые были намного сложнее для обычного человека, а вонтюриста. И плата была очень хорошей. Он мог заработать достаточно денег, чтобы покрыть свои расходы на следующие 6 месяцев всего за 15 дней здесь. Затем он возобновит своё путешествие в поисках способа подняться на более высокий уровень саргерас заглянул внутрь через стекло он увидел несколько человек и гнома они выглядели очень счастливыми поедая что-то из маленького пакета судя по их внешнему виду еда кажется вкусной затем немного поколебавшись он кивнул позвольте мне проверить это Человеческая кухня действительно лучшая на всём континенте. Я позавтракаю, а потом пойду в гильдию. Он открыл дверь и вошёл. Зазвонил колокольчик. Майк как раз ставил перед мобби тарелку жареного риса янджоу. Он посмотрел в сторону двери и немного испугался, когда увидел, кто вошёл. Это был его первый демонический клиент. Глава 63. Выгнать его. Саргера почувствовал сильный запах мяса, как только открыл дверь. Его глаза загорелись. В отличие от аромата жареного мяса и варёного мяса, он был намного сильнее и аппетитнее. Он понятия не имел, какие специи и приправы были добавлены и как это было приготовлено. Он невольно сглотнул. Он не очень заботился об украшениях. Но и не любил, когда их слишком много. Убранство этого ресторана было относительно простым. Он замер на мгновение, когда увидел картину, на которой были изображены острова призраков. Это был первый раз, когда он увидел картину с островами демонов в ресторане, принадлежащую человеку. На стенах висели и другие картины, изображающие такие места, как столица империи Род, эльфийский штормовой лес. Он взглянул на Майку, одетого в простую черно-белую одежду. По-видимому, владелец, человек-путешественник. Но разрешит ли он мне поесть здесь? Саргерас остановился, как вкопанный. Майк тоже смотрел на Саргераса. В эти дни, выходя из дома, он иногда видел демонов. Демоны приходили в самых разных обличиях. У некоторых демонов была трава на голове, а у некоторых головы горели. Короче говоря, они были самыми ненормальными существами. Конечно, суккубы не входили в это описание. Когда он вчера вышел купить овечье молоко, то увидел симпатичную суккубицу. У неё был красивый голос, и она была довольно горячей. Она торговалась с продавцом. В нескольких словах она заставила продавца продать ей пакет огурцов, который был оценён в 15 медных монет. за 5 медных монет. И ещё получила немного зелёного лука бесплатно. Он был действительно впечатлён. Сергей Рас был первым посетителем демоном, пришедшим в его ресторан. Он был очень большим, даже на голову выше брать и форков. Но он был очень похож на человека. Глаза у него были тёмно-красными. Множество трещин покрывало его лысую голову. Лицо, шея и руки А внутри трещин была красная лава, что было похоже на татуировку по всему телу. Он выглядел немного страшно. Его чёрная одежда была опрятной и наполовину поношенной. Подошвы его кожаных сапог истончились. Должно быть, он проделал в них долгий путь. Самым заметным был алый плащ, на плечах которого свисал чуть ниже талии, красный, как огонь. Люди, которые долгое время жили в городе греха, не слишком боялись демонов. В конце концов, они могли видеть различные виды каждый день, и даже иметь некоторых демонов в соседей было для них нормально. Тем не менее, большинство людей не любили обедать с демонами или лесными троллями. Они не осмеливались говорить громко в их присутствии, поэтому они чувствовали себя немного скованными. Вот почему многие рестораны, принадлежащие людям, создавали специальный отсек для демонов и троллей, где можно поесть, или они просто вывешивали табличку за своей дверью, гласящую: "Демонам и троллям вход воспрещён". Что же касается ресторана, принадлежащих эльфам, то они сделают отдельную, наиболее удобную секцию для эльфов и не будут впускать туда гномов, демонов и троллей. Посетители посмотрели на Майка. Все они были людьми, кроме Моби. Они не видели здесь специальной секции для демонов, поэтому им было очень любопытно, что он будет делать. Естественно, они не хотели, чтобы он ел здесь. Майк и сам был человеком, поэтому они решили, что он его не впустят. Майк читал их мысли по внешнему виду. Выгнать его? Нет, он этого не сделает. Он думал о том, чтобы когда-нибудь получить некоторые сокровища от гигантских драконов, демоны лишь отправная точка. Как только они переступают порог, все они становятся его клиентами, и со всеми нужно обращаться одинаково. Он не будет участвовать в расовых сегрегациях. Я рекомендую вам отказаться от некоторых клиентов, чтобы дать большинству ваших клиентов наслаждаться едой. Внезапно искренне сказала система: "Или вы можете разделить ресторан на разные секции и заставить сильные виды и слабые есть в своих назначенных секциях, соответственно, для избежания конфликтов". "Значит, ты вдвоё сократишь миссию по привлечению тысячи клиентов?" спокойно спросил Майк. "Миссия не может быть изменена после назначения. Отнеситесь к своей миссии серьёзно, или вы снова вызовете" скрытую миссию. Торжественно ответила система. Тогда почему ты -то заставляешь меня отказываться от половины моих клиентов? Ты принимаешь меня за дурака? Макс скривил губы. Система ответила серией точек. О, и ты расширишь ресторан для меня? спросил Майкл. Система может использовать только землю, которую вы предоставляете. И теперь, когда реконструкция была завершена, вы не имеете права расширять его пока что. Это ведьо система. Он такой маленький, и ты хочешь, чтобы я сделал секции. Есть 16 столов, поэтому если один вид получит одну секцию, ты планируешь заставить меня выделить два стола для каждого вида и обозначить их эльфы, демоны, люди. Система. Так Бог кулинарии должен управлять своим рестораном. Саркастически спросил Майкл. Система повторилась тремя точками. Видя, что система не отвечает, Майк больше ничего не сказал. Он не разделял свой ресторан на секции и не отвергал другие виды из-за своей большой мечты об ускоренении расизма. Как полуэльф Эмми теперь подвергалась дискриминации, это был факт, который он не мог терпеть. Уличные демонстрации были не очень практичным методом в этом мире. Он решил начать в снушении своей идеи своим клиентам, Поэтому он посмотрел на лоу демона и улыбнулся. Добро пожаловать. Пожалуйста, присаживайтесь. Другие посетители с удивлением посмотрели на Майкла. Они думали, что он не впустит его. В конце концов, большинство клиентов, которые приходили сюда в эти дни, были людьми. Они никогда не думали, что Майк не только впустит его, но ну и, похоже, он не планировал выделять специальную секцию для демона. Таким образом, он мог сидеть где угодно. Может быть, он сядет рядом с ними или даже за их столик. Думая об этом, некоторые клиенты стали немного нервничать. Несмотря на то, что храм Грей регулирует поведение большинства рас и охраняет мир даже простых людей, находиться рядом с демоном нервировало. Даже между собой люди были очень сварливы. Споры всегда случались, несмотря ни на что. особенно в таком хаотичном месте, как город греха. Люди, как правило, были слабы, поэтому обычным делом является быть убитым каким-то демоном, троллем или орком. Естественно, какая-то обида или неприязнь были неизбежны. Они посмотрели на ароматное руджама в своих руках, а затем на Саргероса. Немного поколебавшись, они наконец вернулись к еде. К чёрту всё. С таким прекрасным руджама я готов обедать даже с гигантским драконом за одним столом.